Глава восемнадцатая «Ну и зачем ты снова ее привел?» — прошипел Яков. От возмущения он позабыл о своем обычном пиетете. «Только этой курицы из будущего нам не хватало. Теперь господа офицеры все отменят, вот увидишь!» Николка виновато молчал. Возразить было нечего, по всему выходило, что виноватым опять оказался он — А ведь как все хорошо было задумано. Когда Никонов сделал неожиданное предложение найти и освободить захваченного бельгийцем доцента Евсеина, мальчики слегка опешили. Но сомневались они недолго и одобрили авантюрный план. Надо признать, ни Яков, ни сам Николко не ожидали от моряка такой решительности. Они вообще не особо рассчитывали на помощь с его стороны. И тут такой поворот. Так что уговаривать мальчиков не пришлось. Обоим надоело играть в этой темной истории роль слепых, ничего не понимающих жертв, и они жаждали перейти в наступление. Особенно горячо «за» выступал Яков, ему в предстоящем деле отводилась особая роль. Да и вообще, кто как не он вытащил на свет темную историю с вандерстрейкером и похищенным доцентом? Впрочем, решительность решительностью, а здравый смысл Никонову отнюдь не изменил переждав первые бурные восторги мальчиков, он слегка охладил их пыл. Противник мало что многочисленнее, так еще и явно сильнее. Случись схватка с Вандерстрейкером и его громилами, и им троим придется туго. Николко было заикнулся, что Никонов офицеры, у него наверняка имеется револьвер, на что лейтенант с улыбкой заметил, что и у противника револьверы тоже, несомненно, есть. Так что он, Никонов, предлагает привлечь к задуманному делу своего друга Евгения Петровича Корфа, барона, бывшего конногвардейца, атлета и владельца фехтовального клуба. Как не ни противился Никол к тому, чтобы посвящать нового человека в их дела, пришлось уступить лейтенанту. Никонов был кругом прав. В подручных у злодея-бельгийца было не меньше трех человек, и это только те, кого им довелось увидеть? А сколько их еще? Двое из этих троих выглядели сущими головорезами. Ни один из мальчиков не брался предсказать, чем закончится их схватка с лейтенантом. Да и револьверы угромил есть. я Яша сам видел. В общем, после недолгих споров решено было звать Корфа. Яшу отрядили на самотеку следить за клиникой. Никонов же поехал в клуб к барону. Заодно отвез домой Николку. Мало ли какие сюрпризы могли ожидать мальчика по дороге. Встреча была назначена на следующий день у Никонова на Спасоглинищевском в девять утра. Никонов даже предлагал опять заехать за Николкой на Гороховскую, но тот решительно отказался. — Не маленький, сам управится. — И на тебе, управился. Николка уже выходил со двора, как его внезапно окликнул знакомый женский голос. Мальчик обернулся. Недалеко от того места, где возникал в стене портал, стояла «Ольга». Девушка была в платье светло-бежевого цвета с легким кружевным зонтиком от солнца и в изящной, из сеточек, спиц и шелка, шляпке. Николка мельком подумал, неужели она добиралась до портала на той стороне вот в этом наряде. Мальчик уже успел составить некоторое представление о модах и обычаях 21 века и понимал, что женщина в подобном платье непременно привлекла бы внимание потомков. «Здравствуй, Никол», — обрадованно заговорила Ольга, — «ты не окажешь мне услугу», «Мы с Серёжей, с лейтенантом Никоновым, то есть, договорились встретиться, а я плохо знаю вашу Москву. Ты не проводишь меня до его дома, а то ещё заблужусь...» «Договорились? Как же так?» Мысли проносились в голове мальчика, обгоняя одна другую. «Лейтенант что, забыл об этом, когда договаривались насчёт Евсеина?» «Тогда придётся всё ей рассказать, а мы с Яшей решили пока не доверять гостям из будущего». Ольга заметила растерянность Николки. «В чём дело, Никол? Или...» «Ах, понимаю, ты куда-то собрался?» Мальчик кивнул, надеясь отделаться от непрошенной спутницы, но девушка не обратила на это ровным счётом никакого внимания. «Ты уж прости, но я сама ни за что не доберусь до этого... Спаса Гленищевского, да? Давай ты меня поскорее довезёшь туда, и... Тогда ты сможешь пойти по своим делам. Ты найди пока... Как у вас называется... Бендюжника, а я подожду». Извозчика машинально поправил девушку Николка. Только, сударыня, я не могу, правда. Он твердо решил отказать Ольге. В самом деле, а вдруг лейтенант обо всем забудет? В том числе и о доценте Евсеине. А что, очень даже свободно. Вот увидит ее в этой красивой шляпке и сразу же перестанет думать обо всем остальном. Нет, так не пойдет. В конце концов, сердечным хлопотом они могут уделить внимание и потом. А тут такое дело ждет. «Да и барон, наверное, уже приехал». «Но как же мне быть?» Голос девушки наполнился таким неподдельным отчаянием, что от решимости Николки не осталось и следа. «Сергей меня ждет. Я так надеялась. Знали бы вы, Никол, как мне страшно было проходить через этот ужасный темный портал. Наверное, я никогда к этому не привыкну». «Что вы, сударыня, это совсем не страшно». Николка принялся утешать, готовую расплакаться барышню. «Это ничего, вы скоро привыкнете. Вот я, например, в первый раз тоже немножко испугался, а с тех пор уж и забыл, сколько раз ходил туда-сюда. Но вы же мужчина!» Ольга одарила мальчика чарующей улыбкой, от которой он сразу почувствовал себя на голову выше ростом и, по крайней мере, вдвое шире в плечах. «Конечно, вы привыкли. А мне, женщине...» Через пять минут Николка с Ольгой уже тряслись на извозчике по земляному валу. Николка, размахивая руками взахлёб, рассказывал Ольге о предстоящей схватке с бельгийцем. Девушка поддакивала, то и дело поправляя отворот кружевной изящной перчатки, за которым притаилась палочка цифрового диктофона. Я ж с Николкой сидели в гостиной у Никонова, сидели молча. Николка страдал от того, что в очередной раз учинил глупость, поставив товарищей в сложное положение, а Яков... Он просто молчал, прислушиваясь к голосам, доносящимся из-за двери. Впрочем, делал он это как бы между делом. Молодой человек считал необходимым выказать товарищу крайнее недовольство и потому старательно держал на лице маску холодного равнодушия. Яков подсмотрел такое выражение у Никонова и теперь старательно копировал. Наконец Николка не выдержал. «Ну что ты все дуешься, Яков?» Мальчику отчаянно хотелось оправдаться. «Что за секреты, в конце концов?» «Да и все равно господин лейтенант все рассказал бы, разве нет? У них же роман?» «Ну да, роман», — недовольно буркнул начинающий сыщик. Ему и самому хотелось уже поговорить. «Сам, что ли, не видел, как лейтенант удивился, когда ты ее привел? Он ее не ждал, точно говорю. Да вот сам послушай». И Яша кивнул на прикрытую дверь гостиной. «За дверью беседовали?» причем на повышенных тонах. Сколько ни прислушивались мальчики, они различали лишь отдельные слова. Понять, о чем идет речь, не представлялось возможным. Понимали только, что рассерженная Ольга что-то выговаривает своему возлюбленному, и тот вяло оправдывается, пытаясь как-то прервать поток упреков и обвинений. Яша оттолкнул Николку в бок локтем. «Вот видишь, теперь она нам точно все испортит!» «Подслушиваем, значит, молодые люди!» раздался из-за спины бас. «Нехорошо! Стыдно!» Мальчики подскочили, будто подброшенные пружинами, и обернулись. Перед ними стоял Корф. Когда Ольга с Никоновым удалились в комнату... «Сережа, нам надо серьезно поговорить!» Барон, извинившись, тоже оставил гостиную. И вот появился вновь, застав Яшу с Николкой за столь предосудительным занятием. «Евгений Петрович, вы не так поняли, принялся оправдываться Николка, но барон перебил его...» Впрочем, вполне добродушно. «Да ладно, понимаю, самому беспокойно. Как бы не спасавал, дорогой Серж. Девица-то какая! Огонь!» Бывший конногвардеец подмигнул Николке. «Ох, чую, уговорит она его!» «И что тогда, господин барон?» Осторожно поинтересовался Яша. «Молодой человек рабел перед Корфом куда сильнее, чем Николка. Все-таки разница в происхождении давала о себе знать». «Что же?» Тогда придется все отменять? Ну, насчет доцента и клиники...» Барон хохотнул. «Вот уж не думаю, молодые люди. Голову на отсечение. Сейчас эта мамзель уговаривает моего друга Сержа взять ее с собой. Я-то сразу понял. Стоило увидеть, как у нее глазки вспыхнули. Барышня-то не так проста, как он думает». Николка хотел было возразить, что ничего такого Никонов не думает, раз уж знает, что Ольга из будущего, но вовремя прикусил язык. Вчера, после жаркой дискуссии, они договорились пока не просвещать Корфа насчет этого обстоятельства. Тут встрял Яков. «Вам-то хорошо смеяться, господин барон. А мне как быть? Бежать на самотеку или нет? Уговорились ведь?» Во время состоявшегося вчера военного совета было решено. Яков отправляется к клинике первым, занимает привычный наблюдательный пункт и не меньше двух часов следит за швейцарской и парадным входом подозрительной клиники а когда прибывают основные силы в виде Никонова, Корфа и Николки, докладывает о результатах. «Беги!» — великодушно разрешил барон. «Устраивайся там, присматривай, как и что. Ну а мы тут пока разберёмся, что к чему». Яков пожал плечами и нехотя пошёл к выходу. Ему явно не хотелось уезжать в самый разгар событий. Николка со вздохом отошёл от двери и присел на канапе. И вовремя! Створки распахнулись, и в гостиную прошествовала Ольга. Всем своим видом девушка показывала, как горда она, одержанной в нелёгком споре победой. Следом из комнаты появился Никонов. Ему было не по себе. Барон скрестил руки на груди и молча воззрился на друга. Корф явно не собирался облегчать лейтенанту его нелёгкую задачу. Никонов принялся сделанным интересом рассматривать английскую гравюру на стене, В гостиной на целые две минуты воцарилось молчание. «Ну что же ты, Сережа?» — не выдержала наконец Ольга. «Давай, скажи им, что мы решили». «Вы решили?» — язвительно осведомился барон. «Не знал, сударыня, что вы в курсе нашей маленькой шалости». Надо сказать, сам барон узнал о намеченной авантюре только сегодня с утра. Вчера Никонов его не застал, зато сегодня с утра заехал в клуб и без лишних разговоров увез недоумевающего Корфа с собой. На вопрос «Серж, что ты на этот раз затеял?» лейтенант загадочно молчал и лишь намекнул на данное несколько недель назад обещание прояснить барону некоторые обстоятельства, например, эскападу с американским гостем. Корф спорить не стал, но по всему видно, на тот раз он уж добьется внятных объяснений. Недоумение Корфа длилось недолго, Никонов изложил другу заранее заготовленную историю о попавшем в беду ученом, иностранном авантюристе и заокеанском путешественнике, который во время скитаний по Востоку набрел на некую загадку, и вот теперь явился в Россию, чтобы продолжить свои поиски. Барон порывался было задавать вопросы, но лейтенант решительно эти попытки пресек, надо было срочно готовиться к предстоящей вылазке. Буркнув что-то вроде «Ну ладно, Серж, будь по-твоему», «Но не рассчитывай, что я это просто так забуду». Барон принялся за дело. До приезда мальчиков оставалось еще часа полтора. За это время Корф успел сгонять выбеговского привратника на моросейку в свой клуб с запиской. Посланный явился назад, на навьюченный разнообразным снаряжением. Компактные, удобные бульдоги. Корф затребовал аж 4 револьвера. Два взял себе, а один предложил Никонову. Лейтенант, впрочем, отказался, у него был свой. За огнестрельным оружием последовал целый набор кастетов, зловещего вида стилет, а на закуску две короткие дубинки из гуттаперчи. Американская новинка, похвастал Корф. Кроме всех этих смертоубийственных и зубодробительных штуковин, посыльный доставил Короб с одеждой, пару мягких теннисных туфель и удобный прогулочный костюм неброского коричневого цвета. Никонов остался в своей полотняной паре. Кастеты и дубинки он проигнорировал, ограничившись револьвером и тростью, в рукоять которой, как некогда у Пушкина, был залит свинец. И потом долго, с явной иронией, наблюдал, как выбирает себе снаряжение Корф. Барон, перебрав кастеты, выбрал один, самый шипастый, потом пристроил за поезд дубинку. За голенище высокого английского ботинка на шнуровке всунул клинок на особых ножнах с ремешком, позволяющим закрепить их на икре. А доспешившись, барон принялся бродить по комнатам, то приседая, то подпрыгивая, то резко поворачиваясь, проверял, не мешает ли движением вся эта воинская экипировка. Так он и расхаживал, пока не появился Яков и не уставился горящими глазами на разложенный на столе арсенал. Поняв, что нашел в лице молодого человека внимательного и заинтересованного слушателя, барон взялся за очередную жертву и скоро Яков стал счастливым обладателем револьвера системы «Бульдог» и кастета, в дополнение к уже имевшейся у него свинцовой гирьке на петле. С ней молодой человек с некоторых пор старался не расставаться. Когда в гостиную вошла Ольга, за ней, изнывая от чувства неловкости плелся Николка, барон как раз закатал правую штанину до колена и поправлял прилаженные на могучей волосатой икре ножны со стилетом. Ремешок охватывал ногу барона под самой коленкой, Поверх матерчатого пояска, к которому крепились миниатюрные подтяжки, поддерживающие высокие, на ладонь, не доходящие до колена, носки. Увидев эту картину, Ольга фыркнула и отвернулась от барона, селись скрыть усмешку. Корф побагровел и, засуетившись, принялся приводить свой туалет в порядок. Реакцию девушки бывший канногвардеец воспринял превратно На самом деле Ольгу рассмешило вовсе не неловкое положение, в котором очутился Корф, А невиданный ею доселе аксессуар, больше всего напомнивший девушке некоторые игривые детали женского туалета. Сконфуженный барон покраснел, набычился, но быстро взял себя в руки. Сделал вид, что ничего особенного не произошло. Он поправил штанину и принялся с независимым видом расхаживать по комнате. Ольга же, уединившись с Никоновым в кабинете, устроила лейтенанту сцену. И, конечно же, результат не заставил себя ждать. «Значит, вам не нравится мое общество, сударь? Простите, мы, кажется, не были представлены». Девушка надменно взглянула на Корфа. «Барон Корф», — любезно ответил барон. рот мистер Лейб Гвардии Кирасирского, его величество полка в отставке к вашим услугам, мадемуазель». «Ольга Смольская», — девушка деланно присела в реверансе. Барон слегка поморщился. Он не терпел излишне самостоятельных барышень и уж особенно бестужевок и прочих суфражисток. Бестужевские курсы – высшие женские курсы в Санкт-Петербурге, рассадник российского феминизма. Суфражистки – движение за равноправие женщин в конце девятнадцатого – начале двадцатого века. Заметив недовольную гримасу барона, Ольга Белов вскинулась но тут же взяла себя в руки. «Так чем же вы, барон, недовольны?» Повторила она вопрос уже несколько помягче. «Серж не смог отказать мне в просьбе и позволил участвовать в вашей... небольшой затее. Вы полагаете, что он поступил опрометчиво?» Барон неопределенно хмыкнул. «Сержу, конечно, виднее, сударня но позволю себе заметить, что прогулки такого рода — неподобающее занятие для столь прелестных особ. Мы, видите ли, собираемся...» «Поймать парочку негодяев, намотать им кишки на забор, а заодно вытащить из дурдома весьма достойного человека?» мило улыбаясь, закончила за корфа Ольга. «Поверьте, барон, я полностью поддерживаю это начинание. Кстати, Серёжа говорил, что у вас завалялся лишний ствол?» Девушка подошла к столу, взяла бульдог и картинно, как в кино, протарахтела барабаном по предплечью. Барон ошеломлённо воззрился на собеседницу. Никонов прислонился к косяку двери И ждал, предпочитая не вмешиваться. Ольга тем временем продолжала. «Я понимаю, что мой туалет несколько не подходит для предстоящей прогулки, но все же надеюсь не стать вам обузой». Девушка откровенно наслаждалась произведенным эффектом. «Итак, барон, не посвятите ли вы меня в детали предстоящей операции? Ведь вы, как говорил Сергей, человек опытный в делах определенного рода. Так кого будем валить?» И девушка торжествующе обвела взглядом мужчин и обомлевшего барона, и Никонова, который так и не покинул своего наблюдательного пункта у дверного косяка, и Николку, старательно изображавшего из себя жену Лота после не вовремя проявленного любопытства. Дверь с треском распахнулась. «Сергей Алексеевич! Беда, Сергей Алексеевич! Стрейкеров и головорезы на Гороховскую поехали к дому Овчинниковых, затеяли, видать, что-то нехорошее!» Яша появился столь стремительно, что прислуга даже не успела доложить Никонову о новом визите нахального молодого человека. Заговорщики как раз заканчивали сборы, условленные с Яшей два часа подходили к концу, пора было ехать к клинике. Барон, в очередной раз проверивший, ладно ли пристроен под одеждой арсенал тайной войны, совсем было предложил присесть на дорожку. Как по лестнице застучали торопливые каблуки, и в гостиную влетел Яков. Он судорожно дышал, будто после долгого бега. К нему немедленно кинулись. Ольга, враз растеряв показное высокомерие, засуетилась вокруг молодого человека. Никонов пододвинул стул, Яша кулем повалился на мягкое сиденье. Барон участливо поддерживал его под локоть. Только Николко как стоял столбом, так и продолжал стоять. Выпалив первую фразу, Яша мучительно раскашлялся. Барон обернулся к Николке, но тот уже сам сообразил, кинулся к остывшему уже самовару. Приняв дрожащими неловкими руками стакан, Яков одним духом шумно с брызгами выпил его и начал рассказывать. Дело было так. Прибыв на место, Яша занял уже знакомый ему наблюдательный пункт на другой стороне улицы наискосок от клиники, Было условлено, что когда остальные заговорщики подъедут к месту, Ольга, которой подручные стрейкера пока не знали в лицо, дойдет до лазутчика и подаст сигнал. Никонову и Корфу назначено было ждать в засаде за углом. Там же в квартале от перекрестка собирались оставить извозчика со строгим наказом во что бы то ни стало дождаться седаков Для верности с извозчиком должен был побыть Николка. Корф хотел сам отправиться к Яше, но его отговорили. Нельзя было исключать, что слежку успели приставить и к лейтенанту, а значит могли видеть его с Корфом. Тогда появление лейб Киросира насторожило бы супостатов. Дальше Яков должен был отступить к засаде и обрисовать барону и Никонову ситуацию. Ольге предписывалось и впредь следить за клиникой и в случае прибытия к неприятелю подкреплений подать сигнал. Отменно составленный план был совершенно нарушен через какие-то четверть часа. К клинике подъехала пролетка, и из нее выбрался молодой человек в студенческом сюртуке и фуражке с гербом императорского технического училища. В правой руке визитер держал то ли шляпную картонку, то ли круглую коробку. В такие кондитеры обыкновенно упаковывают кремовые торты. В поперечнике коробка имела вершков семь, примерно тридцать сантиметров. Один вершок равен четырем целым сорока пяти сантиметра. И столько же примерно в высоту. Коробка была перевязана толстой бечевкой, молодой человек нес ее осторожно, держа несколько на отлете. Яков сразу узнал студента. Это он в облике мелкого приказчика следил за домом Овчинниковых, как раз перед их стычкой с громилами бельгийца. Они, кстати, тоже были здесь, в Швейцарской. Раз в несколько минут один из них выходил на крыльцо и лениво осматривался по сторонам. Студент, Пробыл в клинике недолго, скорее всего он вообще не ходил дальше швейцарской. Через короткое время визитер вновь появился на улице, за ним покорно шли оба громилы. Коробка все так же была при молодом человеке, и он точно так же держал ее на отлете. Все трое сели в поджидавшую пролетку, извозчик тронул экипаж, и тот прогрохотал по булыжникам мостовой точнехонько мимо Яши. Молодой человек постарался слиться с кирпичным столбом ограды, за которым оборудовал наблюдательный пункт, и тем не менее отчетливо слышал, как Седок скомандовал кучеру «Гони на Гороховскую!». Якову повезло. Не успела пролетка скрыться за углом на самотеке, как молодой человек уже успел поймать Ваньку, сунуть тому гривенник, пообещав по прибытии еще один, и не спеша на безопасном расстоянии отправиться в догонку за экипажем. «Тот и правда доехал до Гороховской». За несколько кварталов от дома Овчинниковых пролетку отпустили. Громилы спрятались в ближайшей подворотне, а студент вышел на улицу и неспешным шагом пошел по тротуару. Коробка была при нем, и нес он ее по-прежнему осторожно, будто она была наполнена посудой из драгоценного фарфора. Дойдя до Николкиного дома, студент выбрал удобную позицию в чахлом полисаднике напротив и принялся наблюдать. Якову был отлично знаком этот полисадник, он и сам провел там не один час, причем за тем же самым занятием. Только теперь яши было не до наблюдений. Добравшись до поджидавшего Ваньки, Яков велел гнать, что есть мочи, на Спасоглинищевский, к Никонову. «Вот уж заставь дурака Богу молиться!» Воодушевленный обещанным гривенником, Ванька и правда не жалел ни своей и без того дышащей на ладан таратайки, ни запряженной в нее ледащей клячи. На чистых прудах пролетка зацепила заднюю осью за афишную тумбу, колесо отлетело, и Яков после нескольких неудачных попыток поймать другого извозчика кинулся бежать и не останавливался до самого дома инженера Выбегова.